Сибирь заметила облако тьмы. Я увидела, что оно колеблется, не ударит ли по источнику. Но она всё же обернулась и направилась к Эми. Тема продолжил растекаться над землёй, выпускать отростки, заполнять пустоты, и вскоре Сибирь скрылась из виду. Текстер переместил другую гранату, прозвучал взрыв. но мы отвлекли её не больше, чем на долю секунды. Я чувствовала Сибирь, насекомые говорили мне, что тьма не достигла ещё угла, за которым скрылась Эми вместе с моими новыми обманками и двумя половинками грузовика. Лучшего времени не будет. Но нам нужна отсрочка. Поэтому я написала перед лицом Эми слова: "Беги через три» и добавила стрелку. Тройка превратилась в двойку, затем в единицу, я запустила обманки в разных направлениях. Как я и ожидала, Сибирь бросилась вперёд, разрушая обманки, которые двигались быстрее всего. Она погрузила руку в ближайшую стену и вырвала кусок кирпичной кладки, затем метнула его. Снаряд рассыпался на куски, создавая ливень обломков. Судя по тому, как она споткнулась, несколько осколков в неё попали. Удары были не слишком серьёзными, она сразу же побежала дальше. Чувство роя помогало составить мысленную карту местности, здание, укрытие, особенности территории. Какой вариант лучше? Посоветовать ей бежать дальше или искать укрытие? Сможет ли Сибирь угадать мои мысли? Она часто занималась подобным и наверняка была опытной гончей. Как я подозревала, заливавшая улицы вода здорово нам помогала. Не позволяя Сибирь взять след под пятчатками ног, пусть и замедляя движение Эми, оставались лишь разводы грязи там, где та оступала. Освещение было скудным, и я не знала, заметит ли их Сибирь. Пока Эми убегала, я напряжённо ждала, почувствовав, как тьма достигла насекомых, собранных вокруг панацеи. скрестила пальцы в надежде, что у Сибири нет в запасе парочки трюков. Нужен способ общаться с Эми. Я направила группу насекомых на её правую руку, она смахнула их, и я попробовала ещё раз. Теперь она их оставила. Я двигала насекомых, пока они не собирались на кончиках её безымянного пальца и мизинца. Она сдвинула руку вправо, я переместила насекомых на средний указательный палец. Сообразит или нет? Она снова двинула рукой, и я вновь скорректировала положение насекомых. Судя по тому, что она начала двигаться быстрее, она следовала моим указаниям. Насекомые служили ей компасом. Без них она бежала бы не так быстро. Значит, сейчас всё доверяет моим указаниям. И не думает, что направляя её прямо в стену. Но Сибирь никуда не делась. Набросится ли она на нас после того, как потеряет след Эми? Поехали, сказала я. Надо проверить на 12 часов от позиции Сибири. Возможно, её создатель в том направлении. Нужно обойти её. Мрак и сплетница пришпырила собак. Похоже, что Эми и Сибирь уже достаточно далеко друг от друга. Я направила панацик к приоткрытой двери в небольшой торговый центр. Похлопала по плечу Мрака, и тьма вокруг нас рассеялась. Я спросила: "Ты знаешь, где Эми? Немного чувствую её силу. Не думаю, что смогу использовать", проворчал он. Части силы, необходимые для оценки, не проявились. Обери темо вокруг неё, чтобы она смогла найти, где спрятаться. Он рыкнул в ответ, и тьма снова сомкнулась вокруг нас. Мне приходилось делать четыре дела сразу: держаться в седле позади мрака, направлять Эми, отслеживать положение Сибири и пытаться найти её настоящее тело. Я чувствовала, как Сибирь начала взбираться по стене здания. Темно мрака стало словно плотней, она заполнила нижнюю часть улицы. Сибирь, забравшись на крышу, не могла увидеть нас или Эми, но она могла видеть крыши более высоких зданий. На что она там смотрит? Чувство роя сообщило мне, что Сибирь спрыгнула вниз, на землю. Я ждала брызг или разрушенного тротуара, но ничего не произошло. И она распространила свою неуязвимость на поверхность, на которую приземлялась. Сибирь двинулась примерно в том направлении, куда убежала Эми. Я потянула мрака за правую руку, а он свернул туда же. Всё ещё не удавалось найти настоящее тело Сибири. Так ли она близко, как сказала душечка? Я заметила мужчину, который подходил под общее описание, но он забаррикадировался в комнате с консервами. Настоящая личность Сибирь не стала бы так делать. Всё равно на всякий случай я атаковала его, чтобы проверить реакцию. Впрочем, уверенности, что связь между реальным человеком и проекцией существует, у меня не было. Это всего лишь предположение, к тому же притянутое за уши. Я не знал в какой степени Брайан управлял своей проекцией, когда получил часть силы Сибири. Хотя чутье подсказывало, что Сибирь реагирует на происходящее с телом создателя, даже если прямой связи нет. Должна существовать граница действия проекции, иначе ему нет смысла следовать за Сибирью из города в город. Тот факт, что он неподалёку, говорит о том, что радиус действия его силы не так уж велик. Возможно, он передвигается за ней не по своей воле. И Сибирь, нежелательный побочный эффект его силы как у лабиринт. И именно она заставляет его угрозами переезжать с места на место. Но в таком случае взаимодействие между личностями Сибирь было бы более интенсивным, и кто-то наверняка догадался бы о нём. Думаем дальше. Если проект зависит от создателя, значит она постарается защитить его от остальных членов девятки. Наверняка случаются стычки внутри группы, хотя до сих пор я их не видела обеспечить безопасность обычного человека не проблема, если он получает информацию от органов чувств Сибири, как я получаю её от насекомых. Она может высматривать опасности, а он или прятаться, если кто-то из девятки слишком близко. Это работало, пока к девятке не присоединилась, душечка. Интересно, как она сыграла на своём знании. Предложила Сибири соглашение или действовала с помощью угроз, явных либо скрытых. Сибирь двигалась по дальнему краю дороги позади убежища Эми. Она двигалась не напрямую, к Эме, а вниз по улице, обыденно и неторопливо, словно прогуливаясь. Одной ладонью она вела по краям здания, мимо которого шла, словно чтобы ориентироваться во тьме мрака. Насикомы почувствовали ливень пыли осыпающейся после её движения. Неожиданно. Нужно понять, что происходит. Я подняла насекомых по стене и обнаружила трещину. Сибирь не просто вела ладонью по зданию, она погрузила руку в стену по локоть. Зачем? Ещё больше пыли посыпалось на насекомых сверху. Мотылька сбила упавшим сверху камнем. Я с ужасом осознала, что происходит. Оно разрезало рукой наружную стену здания и разрушала несущие конструкции. Сибирь прошла уже половину первого этажа, когда она закончит эта стена обрушится. И если остальное здание накренится в сторону рухнувшей стены, обвал накроет торговый центр, где притаилась семья. На нарисовали на стене рядом с всеми схематическое изображение прямоугольник небоскрёб, который Сибирь собиралась обрушить. Прямоугольник поменьше торговый центр. Божьей коровка Эми, Моль Сибирь. Я показывала, что сейчас случится. Так быстрее и проще, чем объяснять словами. Для верности я всё же добавила слово беги. Я чувствовала, что Эми медлит. Она двинулась не в том направлении, на северо-запад вместо северо-востока, и нарисовала ей огромную стрелку. Здание начало рушиться всего через 10 или 15 секунд после того, как я передала Эми сообщение. Сила мрака не задержала, достигнув нас поток щебёнки. Собрать насекомых в наступающем хаосе было сложно, но я осознала, что здание разваливается. Нижние этажи встречали и просели, когда мне показалось, что всё кончено, верхняя часть наклонилась и рухнула на парковку и вход торгового центра. Эми оказалась в зоны поражения, но, наверное, её не зацепило бы и без моего предупреждения. Сибирь просто устроила демонстрацию силы, чтобы страх Эми превратился в настоящий ужас. Свои цель Сибирь достигла. Эми бежала прочь от рухнувшего дома, не разбирая дороги, не слушая насекомых, сидевших на её руке. Ошалевшая от ужаса, Эми зацепилась за будку для магазинных тележек и со всего маху упала. "Вправо", сказала я яскревеющим тьме, Он послушался. Сибирь начала погоню. Она вошла в торговый центр в тот момент, когда Эми выбежала с другой стороны. Сибирь выбрала наиболее вероятное место, где могла укрыться жертва, и использовала падающее здание, чтобы разрушить надёжность на безопасность заставить её выбраться из укрытия и бежать. За торговым центром несколько дорог сходили сходились четырёхполосное шоссе. Эми могла броситься вправо, влево или бежать прямо. Скорее всего, она выберет последнее из подсознательного ощущения, что по этой дороге можно убежать дальше всего от Сибирь. Следуя моим указаниям, мы обогнали торговый центр, рванули прямиком к Эми. Сибирь тоже двигалась к своей жертве, но хотя она и была рядом, способ быстро найти Эми у неё не было. Вместо этого она перепрыгивала с места на место, выжидая пару секунд после каждого прыжка. Что она делает? Я просканировал окрестности, но не нашла никого, соответствующего описанию душечки. Может быть, я что-то упускаю? Если бы душечка откровенно солгала, Ализа наверняка поймала бы её в раннее. Но есть что-то ещё, что-то, что я могу использовать, чтобы найти прячущегося за чудовищем человека. Что такое Сибирь? Неостановимая, обманчиво сильная, обманчиво крепкая и сокрушительная женщина. Что же привлекло её внимание? Вибрация земли? Может быть, она использовала свою силу, чтобы защитить поверхность земли и сейчас чувствовала удары ног бегущих собак? Так или иначе, Сибирь бросилась к нам. Мы могли свернуть и, возможно, оторваться от Сибири, но мы с мраком обознали, что тогда Сибирь поймает теми. Она быстрая, не такая быстрая, как батарея или скорость на пике, но очень подвижная. Эта мысль заполнила пробел в предположениях, которые я всё это время строила. Её второе я должно перемещаться, чтобы держаться поблизости. Я думала, что он движется пешком, как и 90% жителей города. Слишком сложно раздобыть бензин, слишком мало машин могут проехать по разбитым и затопленным улицам. Но если существует предел дальности проекции, то как он может гнаться за женщиной, которая игнорирует сопротивление воздуха и одним махом перепрыгивает городской квартал? Не надо искать людей, надо искать машину. Видела ли я грузовик или фургон, в котором можно спрятаться? Или просто создатель Сибири всё ещё за пределами моей силы. Или я не исключала такую возможность, душечка солгала либо ввела нас в заблуждение. Блядь. Эта новая мысль разрушила мои надежды найти этого человека. Я не успела ничего сказать, когда Мрак сам свернул прямиком к Эми. Какой молодец. Мы пронеслись мимо, и её охватило Эми за плечи, а Мрак схватил её за руку. Вместе мы втянули пинающуюся и отбивающуюся девушку ко мне на колени. Я обняла её за туловище, чтобы надёжно удержать на месте. Эми тяжело дышала, практически задыхалась. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что я поймала не Сибирь. Теперь Эми могла чуть-чуть успокоиться, но времени на это не хватило. Сибирь пересекла разрыв между нами одним прыжком, сбив Бентли, Лизу, Трикс и Солнышко. Они упали перед нами, и мы все покатились по земле. Моя нога болезненно согнулась, когда по ней прокатился Сириус. Мрак убрал тьму, я оглядела нас. Шесть человек и две собаки лежащие на дороге. Никто не погиб. Сибирь была здесь, слегка светящиеся глаза, кожа в чёрно-белую полоску, прямые волосы доходящие до копчика в той же чёрно-белой гамме. "Спасибо, мрак", сказала сплетница, она попросила его убрать тьму. Не похоже, что он нашёл какую-то силу, которая сработает на Сибири, да и как маскировка тьма не сработала. Как выяснилось, Лза хотела поговорить, Она с трудом встала на ноги и жестом остановилось Сибирь. Подожди. Сибирь остановилась. Думаю, ты должна знать, улыбнулась сплетница. Что у нас есть три причины быть здесь. Глаза Сибири сузились. Первая причина мы пытаемся спасти эту девушку. Если быть до конца откровенной, не знаю, стала бы я лично спасать её, но в нашей команде есть сострадательные люди. Ализа посмотрела на меня. «К лучшему или к худшему? Я видела, как Сибирь сгибает пальцы, длинные острые ногти. Ничего особенного на вид, но они часть её силы. Если сибирь проведёт ими по поверхности, останутся борозды независимо от плотности и прочности материала. Вторая причина мы хотим убить тебя. Видешь ли, мы знаем о твоём втором я. Сибирь никак не отреагировала. И третья причина, о которой я думаю, это должна знать, связана с первой. Мы тянем время. Чем дольше ты пытаешься убить Панацею, тем союзом лучше. Удивительно с твоей стороны бросить свою команду и охотиться на кандидата вроде Эми. А как же остальная девётка. Краулер Джек, манекен ампутация. Прямо сейчас им нанесли неожиданный визит нашей коллеги по команде. Как ты думаешь? Сибирь замерцала и исчезла. Сплетница замерла с открытым ртом. Блядь. Фургол сотрикстер. Она телефон. Предупреди их.